Часть третья. Аканит. Глава первая. Видеть принцессу здесь, в маленьком кабинете, было сродни тому, чтобы встретить где-нибудь посреди айдинских пустошей знатную даму. Ее высочество Елизавета пришла не одна. В коридоре Ронуну преградили путь и обыскали его два джентльмена с ничем не примечательной внешностью и острыми взглядами, предельно вежливые и строгие. Ещё с ней были две фрейлины, которым принцесса сразу же приказала выйти. Гретта Бак, которую Ронан запомнил, и вторая. Имя ее стёрлось из памяти, а сама девушка выскочила из кабинета так быстро, что стало ясно. Ей все это не нравится, и она с куда большим удовольствием продолжала бы пить чай и подрезать кустовые розы, чем сопровождать принцессу в столь неуютное место, как штаб-квартира Ордена. Ронан с Элизабетой остались вдвоем. Для встречи ее высочество выбрало скромное платье, по цвету похожее то ли на пожухлую траву, то ли на осеннее болото, совершенно невнятное и неприметное, пусть и скроенное хорошо, точно по фигуре, из тяжелой дорогой ткани. И шляпка, скрывающая прелестные кукольные кудри, была такой же — пожухлой, скромной, с широкими полями, заслоняющими лицо. Принцесса сжимала зонтик, на руках у нее были перчатки из черного кружева и нервно постукивала им по паркету. Она стояла у окна, выходившего на темный, почти пустой угол улицы. Такой себе вид, конечно, не слишком пригодный для любования или размышлений. Но ее высочество продолжало смотреть вдаль, словно чего-то ждала. Ронан тоже ждал. Он растерялся и не знал, что думать. В его кабинете пахло цветами, туберозой и жасмином, так ярко, будто кто-то открыл это проклятое окно, а за ним оказался не каменный мешок, а июньский сад. Наконец, принцесса пошевелилась, как ожившая куколка, в спине которой повернули ключ. «Мистер Маккаллан!» Она подняла взгляд на Ронана и растянула губы в улыбке. «Найти вас было сложнее, чем я думала». Ронан постарался выпрямиться и не двигаться, как рекомендовали действовать при встрече с опасным диким зверем. «Я очень польщён тем, что вы пришли навестить меня здесь, ваше высочество», — признался он. Элизабета ухмыльнулась. «Я рассчитывала пригласить вас на чай, гер-охотник, но мои фрейлины убедили меня, что подобное приглашение может сделать вам... доставить вам неудобство. Ронан отметил, что, несмотря на ужасный цвет одежды, любую другую даму, способную превратить в зеленоватый полутруп, элизабета сияла. «Не буду отрицать ваше высочество», — Он отвел взгляд. «Я бы принял ваше приглашение как великую честь, но это заставило бы меня испытывать неловкость. Ценю вашу прямоту», — голос Элизабеты дрогнул от улыбки. «Есть вещи, которые сложно доверить бумаге или чужим устам, поэтому я пришла сама». Ее шаги были звонкими, каблуки ударялись о паркет. Принцесса подступила ближе к Ронану, и он пожалел, что она выставила за дверь обеих фрейлин. Быть тут Гретта Бак, пожалуй, было бы менее неловко. Почему-то вспомнилась девушка на балу у Милли, мисс Голдфинч, и то, как ловко леди Тулли спасла их обоих от слухов и домыслов. Сейчас Ронану пригодилась бы помощь почтенной леди, и он бы очень хотел, чтобы кто-нибудь спас его от принцессы. Или от гнева принца-консорта, когда тот обо всем узнает. Если узнает. Интуиция и опыт подсказывали Ронону, что Альберт, возможно, был в паре тем, за кого решают. Ловческое чутье молчало. По его мнению, никакой опасности в визите элизабеты не таилось. Разве что немного неприятностей. «Моя любимая Стригоя не ошиблась», — сказала принцесса. «Наш замысел воплощен, и скоро я буду рада сообщить об этом городу и миру. Мой муж хотел наградить вас, Герма Каллан. Но он не может сделать этого открыто, ведь вашей заслуги формально в совершившемся нет. Ронан кивнул. Он и не ждал награды от короля. Но я все же считаю, что должна вам. Элизабета улыбалась. Зубы у нее были ровные, как жемчужинки в дорогом ожерелье. У магии, как вы знаете, есть одно свойство. Она не терпит неблагодарности. А я благодарна вам совершенно искренне. Не только за помощь Глории, но и за... Заловлю крыс». «Это было частью нашей с сеньорой Дель Розель работы», ответил Ронан с легким поклоном. «Значит, я хочу отблагодарить вас за то, что эта работа выполнена хорошо». Принцесса сделала еще один шаг вперед. «Но, к сожалению, ни наград, ни почестей по нашему случаю не придумали, поэтому, гер-охотник, я хочу узнать у вас, чего вы хотите». Несмотря на улыбку, на почти мурлыкающие нотки в голосе, Элизабетта была серьёзна, как поверенной, объявляющий о наследстве. И Ронан понял, что отказывать ей нельзя. Это не проверка скромности или преданности. Нет, принцесса действительно хотела как-то отплатить ему за хорошую работу. Было это ее собственной идеей, или, может, колдовство Глории действительно требовало благодарности каждому, кто оказался причастен к счастливому исходу? Ронан не знал. Наверное, если бы сейчас в кабинете стоял Эдвард, было бы проще. Ронан попросил бы у него какую-то ерунду, вроде бутылки редкого дорогого вина. Элизабета с этой ее улыбкой, со шлейфом цветочного запаха, не выглядела как тот, у кого можно попросить безделушку. Она ждала ответ, склонив голову к плечу, и напоминала коварного и единского духа с пустошей. Сделки с такими заключать не стоило. А уж если пришлось, проси так, чтобы твою просьбу нельзя было вывернуть наизнанку и обратить бедой. Хотите повышения? Я могла бы это устроить. Новые заботы, новые печали, вашего высочество. Ронан покачал головой. Меня устраивает мое место. Я на нем, это я, а не кто-то другой. Элизабета нахмурила брови. Я могла бы устроить ваш брак с одной из своих фрейлин, — предложила она. Ронан едва не рассмеялся. «Ваши фрейлины — чудесные девушки, но, боюсь, даже если бы я планировал жениться в ближайший год, ни одной из них не смог бы сделать счастливой», — сказал он с улыбкой. Да и Алек Маккаллан не понял бы, если бы младший сын привел в дом фарфоровую чужестранку, хрупкую и ядовитую, как южный цветок. В глазах принцессы сиял азарт и еще, кажется, удовлетворение. Ей нравились его ответы, а все остальное было чем-то вроде странной игры. Ронан подумал, что, пожалуй, если однажды она все же пригласит его на чай, он расскажет ей про духов пустошей, народиц из холмов, обманщиков и хитрецов, способных на чудеса. И, возможно, Элизабете это понравится. «Презренное золото Герма Каллан предлагать не вижу смысла. Но все же предложу. Достаточно, чтобы сделать любую девушку счастливой» а потом это золото обернется сухими листьями в первое же новолуние. «Я получаю жалование», — сказал Ронан, — «и его вполне достаточно. А делать девушек счастливыми можно не только с помощью золота, вашего существа и вы это прекрасно знаете». Принцесса замолчала. Она стояла, подняв подбородок, из-за чего казалось, что она смотрит на Ронана сверху вниз, как на мальчишку, хотя он был выше на полторы головы. «Что же?» — сдалась Элизабетта. Я оценю вашу прямоту и вашу честность. Но все же хочу быть благодарной». Теперь она смотрела на него, как маленькая девочка, ждущая подсказки. «Скорее всего», — решил Ронан, делая правду в ритуале. Магия иногда просила плату, вот Элизабета и пыталась откупиться везде, где могла. И в том нет корысти, разве что расчет умного человека, понимающего, кому он должен». «В таком случае, ваше высочество», — заговорил Ронан, подумав, — «Я прошу вас однажды исполнить мою просьбу. Если она не будет касаться вас, королевской семьи или Лагресса, но потребует вашего вмешательства, чтобы мир стал чуточку справедливее». На лице Елизаветы мелькнуло удивление, а потом глубокая задумчивость. Принцесса кивнула. «Хорошо», — сказала она, поправляя перчатки с видом победительницы. «В течение года у вас есть право попросить меня о чем то что не причинит вреда мне, моему мужу, его семье или стране, которой я принадлежу. И я постараюсь помочь вам по мере своих скромных сил». «Святые преподобные», — фыркнула она, Чувствую себя так, словно заключила сделку с проказливым духом». «Я тоже, ваше высочество», — усмехнулся Ронан. «Я тоже». Сэр Герберт Найтингейл родился не в самой знатной, но процветающей семье. Его прапрадеду был дарован титул барона и земли на юге Лагресса. А дед то ли выиграл в карты, то ли удачно заключил пари, но так или иначе получил угольные шахты в Эдингтоне. Сэру Герберту было около 70 лет, возраст уже почтенный. Он пережил жену. Сохранил ясный ум и отменное здоровье, пусть и использовал трость не ради украшения, а потому что сломанная несколько лет назад правая нога действительно иногда уставала. Сейчас Найтингейлу принадлежали не только угольные шахты, но и фарфоровый завод, торговый корабль, несколько доходных домов, и это только официально. Бенджамин считал, что, как любой прагматичный человек, сэр Герберт, скорее всего, владеет чем-то, о чем не склонен распространяться, чтобы это не повредило его деловой и светской репутации. Еще у него были поместья под Августой, очаровательные и цветущие, и большой дом в столице, ближе к площади Тернера в деловом квартале. Флоренс смотрела на портрет будущего жениха и думала о том, что ей стоило бы радоваться, или, наоборот, рыдать от горя. Горевать флоренс было не о чем, кроме свободы прошедшее лето изменило ее больше чем годы в пансионе и сегодня утром наблюдая в зеркале как розалин расчесывает ее локоны накрученные на ночь на маленькие бумажные жгутики флоренс думала о том что в отражении она видит кого-то другого не ту девушку которая была в нем в начале лета она казалась себе взрослее и строже, а еще не настолько потерянной. Мир за пределами пансиона блестел и сиял. Он был утомительным и ярким, свежим и огромным. А она была в нем чем-то вроде песчинки на берегу океана. Флоренс ни за что не хотела бы вернуться в серые стены. пансиона обители обитель, неважно. Но и мысли о том, что было бы с ней, избеги она ради иллюзии свободы, приводили ее к неутешительным выводам. Мир поглотил бы ее, как волна, набежавшая на берег и брак сейчас казался самой правильной, самой удачной дорогой. Флоренс, конечно, переживала, но счастливые в супружестве молодые леди, с которыми она успела познакомиться, делали ее переживания не такими острыми. Лорд Найтингейл должен был приехать после полудня. До того Флоренс просидела в гостиной с кузинами и леди Кэссиди. Дженни читала вслух фрагменты из дамского журнала, Матильда делала вид, что ей интересно, и перебирала свои заметки и зарисовки. А леди Кессиди следила за тем, чтобы Флоренс выдержала маску на лице ровно столько времени, сколько нужно, чтобы смесь из белой глины и масел сделала ее кожу нежной, как шёлк. Это было скучно и неловко, особенно когда маска чуть застыла и кожу неприятно стянула Но Флоренс чувствовала бесконечную благодарность. Останься она наедине с собой, пожалуй, не смогла бы справиться с ураганом мыслей в голове. Перед завтраком она на всякий случай выпила еще пилюлю. Произошедшее на балу заставило Флоренс стать бдительнее. Лекарство в серебряном флакончике осталось чуть-чуть, но дядя, с которым несколько дней назад состоялся не самый приятный разговор, пообещал, что врач примет Флоренс на следующей неделе. Дядя был разочарован, но не зол. «Что же, — сказал он, — у тебя был шанс, Флоренс Голдвинч, но ты его упустила». Флоренс хотела бы сказать, что шанса у нее не было, и дядя об этом отлично знал, — Но она промолчала и приняла волю опекуна с покорностью и смирением, как полагалась благодарной племяннице. Он рассказал ей, что лорд Найтингейл сейчас ищет супругу, молодую, с хорошим образованием, приятной внешности, доброго нрава. «Ищет», — подумала Флоренс, слушая дядю, «как иные ищут породистую лошадку или пса, но не спутницу жизни. Или как дом в провинции, оценивая расположение, площадь и участок» ну и пусть флоренс даже не чувствовала обиды что то надломилось в ней и заставило принять как должное и лорда герберта найтингейла и то что через месяц она станет его женой потому что дядя оливер уже почти договорился говорят королевская чита готова официально объявить о том что ее высочество ждет ребенка сказала вдруг дженни она сидела с хмурым видом уже несколько минут Дженни вообще была всем недовольна со дня, как ее наказали за платье, особенно если приходилось терпеть рядом Флоренс. Чаще она отговаривалась головной болью или делами, придумывая многочисленных подруг по переписке или желание поупражняться в живописи, пока сад еще не отцвёл. Но все, включая леди Кессиди, понимали, что происходит. Сегодня она изволила выйти из пещеры, как выразилась Матильда, и сидела щурясь, будто кошка на слишком яркий свет. С каких это пор тебя интересует королевская чита? спросила Леди Кессиди. тех дорогая матушка, как в этом доме стало сложно и неуютно, отозвалась Дженни. Куда приятнее наблюдать за тем, как счастлив кто-то, кому на роду написаны богатство и благополучие, и верить, что, может быть, и тебе перепадет немного волшебной пыли. Леди Кессиди удивленно наклонила голову. Матильда издала сдавленный смешок. А уж тебе-то оно как перепадет, сестрица? «Как-нибудь», — огрызнулась Дженни. «Та женщина в шатре, гадалка, помнишь, которой мы ходили на весенней ярмарке? Она сказала, что если правильно мыслить, то мир вокруг начнет исполнять желания». Матильда посмотрела на нее так, словно вместо слов изо рта Дженни выпрыгивали маленькие лягушки, как в сказке. И вдруг рассмеялась. Флоренс и Леди Кессиди переглянулись. Смех Матильды, искренний и громкий, удивил их обеих. Дженни сконфуженно отбросила в сторону журнал и скрестила руки на груди. Она обиделась. «Матильда», — ласково начала леди Кэссиди, «я рада слышать твой смех, но не кажется ли тебе...» «Той гадалкой была переодетая леди Фоксглоу!» Матильда вытерла слезы, брызнувшие из глаз. «Ну и дурочка ты, Дженни Силбер, раз не смогла распознать игру!» Дженни засопела. Казалось, еще одно слово или смешок, усмешка да даже тень усмешки, и она вспыхнет и накричит на них всех. Леди Кессиди собиралась уже вмешаться, но в дверь постучали. Розалин пришла сообщить, что гость, которого они ждут, обещал быть через полчаса. А значит, пора было собираться. Леди Кессиди хлопнула в ладоши и обвела девочек деловитым взглядом. «Флоренс», — сказала она мягко, — «иди умойся. Розалин поможет тебе привести себя в порядок». И не переживай, — добавила она, подойдя ближе и погладив Флоренс по волосам. Это не экзамен и не испытание. В этот раз точно нет. Лорд Найтингейл появился ровно в полдень. Он был один, никаких слуг или сопровождающих, только тяжелая трость, на которую этот сухой, хрупкий старик опирался. Герберт Найтингейл был худ и невысок, словно годы не только выбелили его волосы, но и сушили тело. Дорогой костюм из отличного сукна сидел на лорде Найтингейля неплохо, но Флоренс почему-то казалось, что в этом сюртуке и жилете он похож на юнца, только что вылетевшего из отцовского гнезда. Обед прошел по-деловому тихо. Флоренс наблюдала за тем, с кем скоро окажется связано узами брака а он, если и следил за ней, делал это незаметно. Она вспомнила лорда Монтгомери, душевного и веселого, болтливого, интересного и яркого. Лорд Найтингейл почти все время молчал, отвечая лишь на прямо заданные вопросы. Голос его был спокойным и по-стариковски тихим, но взгляд осуждения ясными. А еще он мало ел и отказался от вина, попросив налить в бокал чистой воды без добавок. «Я слышал, у вас скоро день рождения, мисс голфинч — спросил лорд Найтингейл как бы между делом. «Да», — сказала Флоренс, 20 сентября. Вы бы предпочли провести этот день с семьей или с подругами?» Лорд Найтингейл смотрел на нее из-под лобья, постукивая по скатерти кончиком ножа. Флоренс задумалась. Все последние дни рождения она встречала в пансионе, в кругу тех, кого не могла назвать подругами. Это были приятельницы, соседки по диртуару, Милые, славные, но чужие для нее девушки. Кусок яблочного пирога на завтрак, освобождение от занятий и веселая песенка вечером. Вот чем были ее дни рождения. Пожалуй, с семьей, сказала она осторожно. Лорд Найтингейл кивнул. Ее ответ словно бы устроил его. А будете ли вы рады видеть меня в этот день, как часть своей семьи? Спросил он. Бенджамин закашлялся. Дядя Оливер вдруг выпрямил спину и посмотрел на Флоренс как наставник, ученик которого проваливает экзамен у уважаемого профессора. «Если вы готовы стать частью моей семьи», — ответила Флоренс, чувствуя, как во рту пересыхает, — «то почему бы и нет?» Лорд Найтингейл снова кивнул. Они оба знали, к чему все идет, и остальные за столом тоже. К чему такие вопросы? Или он пытается узнать то, что нельзя спросить прямо? Флоренс нервно выдохнула и отвела взгляд. Тарелку с жареной форелью сменил десерт — ягодное суфле со сливками. На столе появился чай. «Нет, леди Кессиди, я верю, что ваша кухарка знает толк в десертах», сказал лорд Найтингейл, посмеиваясь. «Но, боюсь, даже овсяный пудинг — это не то, что я в мои годы могу себе позволить». «Ваши годы еще не...» попыталась возразить леди Кессиди с любезной улыбкой. «Не стоит льстить мне, дорогая». Лорд Найтингейл погрозил ей пальцем, как строгий дедушка. «Стариковское здоровье хрупко, как птичьи косточки. И я делаю все, чтобы сохранить ясный ум и те крохи энергии, что остались в этом дряхлом теле. Но не будем о грустном. За этим столом сидят по-настоящему прекрасные цветы, и я рад поднять чашку прекрасного чая за то, чтобы их цветение стало для нас надеждой». После обеда Флоренс велели подождать в комнате рядом с лестницей, которая вела к дядюшкиному кабинету. Здесь было тихо. Единственное маленькое окно выходило в тень за бузиновым кустом в дальнем уголке сада. И Флоренс просидела четверть часа, наблюдая, как качается маятник в старых настенных часах. Стрелки двигались медленно, делать было совершенно нечего, а мысли от чего то вертелись не вокруг брачного договора, о котором предстояло говорить. А вокруг всякой ерунды. Простила ли ее Дженни или нет, и стоит ждать холодности или, упаси святые, нового удара. Будет ли Матильда скучать, когда Флоренс покинет этот дом? Как дела у Клары Милли? Можно ли будет после помолвки выезжать на прогулки с ледикей, и кузинами, или новый статус запрещал это? Сидя на стуле напротив двери, как у кабинета директрисы после проступка, Флоренс нечаянно растрепала кончик ленты на рукаве. Шёлковые нити посыпались. «Мисс Голфинч лакей появился на пороге, когда Флоренс пыталась как-то это исправить. Вас ждут!» Флоренс медленно поднялась по ступеням и постучала в дверь. Кресло, на которое указал дядя, стояло прямо напротив того, в котором сидел лорд Найтингейл. В кабинете пахло фенхелем очень сильно, и это было так непривычно, что Флоренс заозиралась. На дедушкином столе стояла одинокая фарфоровая чашка, от которой поднимался пар. «Мой напиток, мисс Голдвинч», — сказал лорд Найтингейл, извиняясь. «Я должен пить это каждый день после еды, потому что так рекомендует мой врач». «Ваш дядя любезно согласился оставить нас с вами наедине на четверть часа. Вы же не против?» Флоренс покачала головой и села в кресло. Дядя Оливер посмотрел на нее так пристально, словно ожидал каких-то слов или даже сопротивления, а потом кивнул и вышел из кабинета. Лорд Найтингейл взял чашку. Его узловатые пальцы подрагивали, и, осторожно сделав глоток, поморщился от запахов. «О чем вы хотели поговорить, милорд?» — напомнила о себе Флоренс. Он ответил не сразу. Какое-то время разглядывал содержимое чашки, будто там, на ее дне, в травяной пыли, таилось послание. Наконец он вернул чашку на стол и, подтянув свою трость, чтобы положить на нее руки и податься вперед, начал. Насколько я знаю хорошеньких девиц, мисс Голдвинч, они склонны к романтическим фантазиям, а не к тому, чтобы легко соглашаться на брак со стариком. Поэтому я хотел поговорить с вами, прежде чем обсудить с вашим дядей договор. Вы понимаете, на что подписываетесь? Звучало это неукоризненно, скорее заботливо. Флоренс удивилась. Впервые кто-то, кроме Бенджамина или Розалин, прямо спросил у нее, чего она хочет. «Не до конца», — призналась она. «Вас принуждают к замужеству?» «Не совсем», — Флоренс замялась. Взгляд лорда Найтингейла был проницательным и лучился добротой. Не ласковый и стивый а какой-то другой, правильный, похожий на искренний интерес к ней, Флоренс Голдвинч. Поэтому она не стала врать. Этой весной пансион, в котором я должна была обучаться еще год, закрылся. Я хотела бы пойти по другому пути, стать гувернанткой в хорошей семье. На этой фразе губы лорда Найтингейла исказились в усмешке. Или остаться учительницей в пансионе. Но, как видите, милорд, все пошло не так. Дядя предложил... Нет, он поставил меня перед выбором. Либо я выхожу замуж, либо ухожу в обитель святой Магдалены. И замужество кажется вам более приятным выбором? Без сомнения, милорд. Я люблю помогать людям, но мне не хочется провести всю свою жизнь, — Флоренс замолчала, подбирая слова, — взаперти. Особенно после того, как увидела, насколько яркой эта жизнь может быть. Флоренс почувствовала ком в горле. Она испугалась вдруг, что лорд Найтингейл сочтет ее неблагодарный, вздорный, злой. Но, кажется, этого не произошло. «Понимаю», — он задумчиво постучал пальцами по инкрустированной эмалью рукояти своей трости. «Понимаю. У замужества за стариком есть одно преимущество перед уделом какой-нибудь серой сестры. Однажды наш брак естественным образом закончится, и вы обретёте подобие свободы». Может быть, куда более близкое к настоящей свободе, чем любой иной исход для вас. Может быть, это случится раньше, чем мы оба надеемся. А может, и позже. Флоренс посмотрела на лорда Найтингейла, приоткрыв рот. Она даже не могла сказать, что удивило ее больше. Спокойствие, с которым Герберт Найтингейл говорил о собственной смерти, или то, что эта мысль никогда раньше не приходила ей в голову. 17 семнадцать лет, мисс Голдвинч, время кажется другим», — хрипло рассмеялся лорд Найтингейл. «Юность не умеет ждать и не мыслит в перспективе. Вам важен момент здесь и сейчас, потому что у каждого вашего момента есть еще блеск новизны. В мои годы все выглядит иначе. Я знаю, что когда меня не станет, вы будете еще прекрасной молодой женщиной, способной не только прожить жизнь, но и дать её новому человеку». Он замолчал, разглядывая узор на обоих. «Я не думала о таком исходе, милорд», — призналась Флоренс. «Значит, вы глупее, чем стоило бы быть», — ответил он беззлобно. Флоренс смутилась еще больше. «Впрочем, чего ждать от ребенка, выросшего в пансионе?» — проворчал лорд Найтингейл. «Вы не видели жизнь. Как вы можете ее ценить?» Вы знаете лишь прутья собственной клетки, как щегол, которого богатая семья купила для украшения гостиной. В том нет вашей вины. Моя жена...» Он снова замолчал, задумавшись или подбирая слова. Взгляд его стал печальнее, тусклее. Казалось, лорд Найтингейл погрузился в прошлое, в глубину памяти, перестав внимательно разглядывать внешний мир. А Флоренс думала о щеглах. Это сравнение, словно выуженное из ее собственных мыслей, в чужих устах звучало почти печально. «Моя жена была прекрасной женщиной, научившей меня милосердию и доброте, мисс Голдвинч. Но она, к сожалению, не подарила мне детей. Я одинок, и с каждым годом все острее осознаю, как пуста жизнь, которую не с кем разделить». Он говорил спокойно и прямо. А я, мисс Голдфинч, больше всего боюсь превратиться в того злобного старика, который утратил сочувствие к людям и думает только о деньгах. Поэтому я думал взять в дом сироту и передать ему все, чем владею, но это сопряжено с некоторыми рисками. Сироты, мисс Голдфинч, не всегда бывают по-настоящему благодарными и честными в намерениях. Они разбаловываются и начинают думать, что все должно доставаться им так же легко, как кусок яблочного пирога на завтрак». Лорд Герберт покачал головой, словно его расстроило что-то в его же собственных мыслях. А потом Оливер сказал, что ищет племянница жениха. Достаточно взрослого, чтобы она не натворила бед. Достаточно богатого, чтобы он не думал о том, сыта ли она и не замерзает ли темными вечерами. «Как по мне, так все тоже можно получить и от юноши из хорошей семьи. Но ваш дядя Флоренс уперт, как осел во всем, что касается родных». Флоренс едва удержался от улыбки. «Я подумал», — продолжил лорд Найтингейл. Он выпрямил спину и чуть вытянул шею, бледную и тонкую, как у цыплёнка. «Что вот он, достойный вариант сделать на излете жизни что-то хорошее. Да, я не дам вам всего того, что дал бы человек моложе. И, возможно... Вы что, плачете, милая?» Он наклонился ближе, когда понял, что Флоренс всхлипнула. «Я напугал вас? Или неприятен?» «Нет», — Флоренс замотала головой. «Нет, лорд Герберт, вовсе наоборот». Он посмотрел на часы. «У нас не так много времени, мисс Голдвинч. Вытрите слезы и выслушайте. То, что я предлагаю вам, иной счёл бы за благотворительность, но вам стоит понимать, на что вы соглашаетесь». «Пять, десять, пятнадцать лет своей юной жизни вы будете женой старика. и они стану требовать от вас исполнения некоторых брачных обязанностей, потому что не в моем возрасте думать об этом. Но вам придется вести мой дом, быть моим утешением, сопровождать меня в путешествиях, которые порой трудны для меня, изучить рекомендации моих врачей и следить за их исполнением». «Знаете, это больше похоже на обязанности компаньонки, чем молодой жены». Он рассмеялся. «И иногда быть одной». «Это не кажется мне сложным, милорд», — ответила Флоренс. «Быть одной?» «Нет, ухаживать за вами и вести дом. Я помогаю в обители святой Магдалены и знаю...» «Достаточно». Он сделал ей знак замолчать. «Поверю на слово. Но еще вам придется быть доброй женой в глазах мира». То есть, даже если вы вдруг влюбитесь в кого-то молодого и сильного, а я не отрицаю такого исхода, мисс Голдвинч, потому что достаточно хорошо знаю юношеские порывы, если вдруг вы решите сбежать или изменить мне, я не прощу этого. Что, о таком вы тоже не думали? И о том, чтобы найти хорошенького юношу и сбежать с ним в Гринлоу, где вас достойно обвенчают? Флоренс снова покачала головой. Нет, у нее и в мыслях такого не было никогда. Вы слишком хорошая девочка, Флоренс Голдфинч, сказал Лорд Найтингейл с видимым и странным сожалением. Настолько хорошая, что должно же у вас быть что-то не то. В чем подвох? Флоренс пожала плечами, но вдруг нашлась с ответом. В том, что моя матушка сбежала с художником и потеряла рассудок. Вышла замуж за талантливого мастера, — поправил ее лорд Найтингейл, — как честная женщина. И, насколько я знаю, жила скромной жизнью, пока в вашей семье не случилась беда. Я знаю, чья вы дочь, Флоренс Колдфинч, И поверьте, это никак не мешает мне видеть в вас достойную невесту. И если вас не пугает то, что я вам сказал, то зовите дядю». Будем заключать самую главную сделку в вашей маленькой жизни. К вечеру похолодало, и чтобы выйти в сад, Флоренс набросила плащ. Еще не стемнело, но в окне кабинета дяди зажгли свет. Они все еще сидели с лордом Найтингейлом, говоря уже о чем-то другом. Флоренс добралась до беседки, места их встречи с Бенджамином, и только здесь, рядом с кузеном, ее наконец настигли рыдания. Бенджамин выдержал их спокойно, с почти философской стойкостью. Лишь в какой-то момент подал Флоренс платок. «От соли лицо покраснеет», — сказал он, пока она, всхлипывая, вытирала щеки и подбородок и спросил тревожно. «Он не понравился тебе настолько?» Флоренс покачала головой. «Нет, он как добрый дедушка», — ответила она. «И ему нужна не жена, а компаньонка», — он так и сказал. «Что же?» Задумчиво произнес Бенджамин. «Это честно. И грустно. И Флоренс выложил ему все, что говорил лорд Найтингейл. От одной только мысли, что этот добрый старик однажды умрет, и ей придется устраивать его похороны, она снова начинала плакать. «Такова жизнь, дорогая кузина». Бенджи ласково похлопал ее по плечу, как если бы она была одним из его друзей. «Но мне будет очень не хватать тебя, когда ты уедешь». От этого Флоренс снова расплакалась. Когда она успокоилась, они побродили по саду, болтая о ерунде. Потом стемнело. За оградой на аллее зажглись фонари, и стало еще холоднее. Легкие туфельки Флоренс не спасали от промозглой сырости, и пришлось пойти в дом. Когда они поднимались по ступенькам, прямо у ворот Силберов остановилась карета. В сумерках было видно герб, украшающий ее дверь, и то, как бликует лакированное дерево. Бенджамин присвистнул. «Дорогая игрушка, не за твоим ли женихом приехали?» Из кареты вышел мужчина. Он был строен, в ладно сшитом сюртуке и высоком цилиндре, а двигался самодовольно, с грацией юного лорда. Словно все в этом мире ему позволено и разъезжать на роскошных каретах, и легко открывать калитки в чужие сады, и ухмыляться при виде тех, кто ему встретился. Незнакомец приблизился к лестнице, и застыл, рассматривая Флоренс и Бенджамина в свете двух ярких фонарей. «Это же дом Оливера Силбера?» — спросил он, приподнимая цилиндр. Волосы у него были светлые, остриженные коротко, а лицо вытянутое с четкими, крупными и приятными чертами. Флоренс кивнула. «Да, лорд Силбер мой отец», — сказал Бенджамин, выступая вперед, словно поздний гость представлял для Флоренс какую-то опасность. «Прекрасно!» Тонкие губы растянулись в улыбке. «Я мистер Джон Феджин. Мой господин, лорд Герберт Найтингейл, просил меня приехать к семи часам, чтобы забрать его домой». «Лорд Найтингейл с отцом сейчас беседует», — ответил Бенджамин. «Я могу предложить вам подождать на кухне». Мистер Феджин усмехнулся. «Буду благодарен, лорд Силбер-младший». Он слегка поклонился. И посмотрел на Флоренс так, что ей стало не по себе». «Кто этот человек?» — спросила она у Бенджамина уже в коридоре, ведущем в комнаты. «Ты задаешь много вопросов, милая кузина», — отозвался Бенджамин ворчливо. А этот, увы, у меня ответа нет. Я же не знаю каждого лакея в августе». Флоренс посмотрела на него из-под лобья. Бенджамин, казалось, слышал все сплетни в городе и хранил их, чтобы знать все обо всех. «Ладно, с нарочито горьким вздохом», — сказал он. Я слышал, что он личный помощник Найтингейла и его воспитанник, и... Ох, милая, ходят слухи, что он его сын. Не в законном браке рожденный, понятное дело, и непризнанный. Но это слухи, а они, сама знаешь, бывают и врут».